Глава 13 Всю дорогу назад в поместье волк молчал, переваривая случившееся. А ещё держал в руках меч, не отпуская его даже ни на секунду. Я за этим наблюдал с улыбкой и думал о произошедшем. Я сделал это неспроста. Есть у меня такая фишка, что верных людей нужно вознаграждать. И не просто дарить всякую фигню, а делать это эффектно. Также, если Анна в будущем укажет хоть на княжеский род, который не будет в зоне наших интересов, и попросит меня о м е с т е я с радостью сделаю это для неё. С мечом получилось всё просто, и волку за это нужно благодарить Анну. Именно она нашла в старых записях подвала информацию про меч в озере. Но самое интересное, что это была неподтверждённая информация. Там была запись в районе слухов, что когда-то один из членов рода пал именно на Байкале. И тогда был утерян этот меч. Это навело меня на другие интересные выводы, которые позже придётся проверить. Я улыбнулся, вспомнив вопрос волка о безопасности на Байкале. Я точно знал, что опасности вокруг нет. Мне периодически н е д о в о л ь н о м утекался на у х а шнырька, который ужасно не любит воду, и которого я последних несколько дней использовал как подводного разведчика. Именно мой маленький друг нашёл меч, и м е н н о он привязал меч к леске волка. Теперь за это ему причитается много мороженого. Заслужил. Кстати, меч волка по всем параметрам сильнее моего. Он был пятым по старшинству в нашем роду. Старше его были только Лео, Урса, Гидра и Драка, меч главы рода. В Люпусе сидит сущность волка, сильная и старая, а ещё смирная. Хотя это слишком относительно. Скорее всего, их характеры сошлись, и душа меча с п о к о й н о Выходит, что мои сородичи знали о нём, но не могли найти. А потомки, вероятно, уже не верили в эти данные. Так и потерялся этот меч. Вот только многое не сходится. Нужно над этим хорошо подумать. Насчёт сохранности мечей я не переживал. Волк — такой человек, что с оружием сможет расстаться, только если его заберут с ужом мёртвого тела. Но в таком случае я потом заберу его уже с других мёртвых тел, которые будут умирать очень долго и мучительно». «Приехали», — сообщил мне Волк. «Полагаю, тебе сегодня нужно свободное время?» — спросил я у мужчин ы догадываюсь, что это так. «Если я вам буду нужен, вы только позовите». Он не собирался брать отгул на сегодня. «Если что, я буду в тренировочном зале. Мне нужно вспомнить, как обращаться с мечом. Как давно это было? Я же говорил, что специалист больше по ножам». «Говорил», — мыкнул я. «И мы даже проверили. Волк был хорош, чертовски хорош». как для местного одарённого, конечно. Да, его стихия огнестрел, но и драться на мечах их тоже учили. Так что проблем у него не будет, а совершенствоваться никогда не поздно. Я позже покажу тебе пару приёмчиков. Буду благодарен, — кинул в довольный Потапов. Как я и думал, волк теперь не вытащишь из зала, где он будет тренироваться до потери пульса. Такой уж он человек. И это мне тоже в нём нравилось. Сам же я пошёл к Анне и поделился с ней новостью, что нашёл меч. Анна была рада, что оказалась мне полезной. Она этому делу уделила много внимания и точно была уверена, что меч находится там. Я как бы и не сомневался, что он может быть там. Это она думала, что её версия звучит глупо, и я не прислушаюсь к её советам. Может, в других обстоятельствах так и было бы, но только не сейчас. Когда твой друг шнырька, то всё становится проще. Проще. Вот только не всё. Сегодня я осознал, насколько я был слеп, И кажется, что такая спокойная и лёгкая жизнь меня расслабила. Но ничего, я справлюсь. Только я об этом подумал, как зашёл в свой кабинет и понял, что исправляться придёт срочно. В моём кабинете на столе лежало целое г р э разнообразного оружия, как родового, так и простого. Я тяжело вздохнул и плюхнулся на диван. «Вот это мне работы подвалило», — сказал устало, глядя на гору смертоносных вещиц. Как в издёвку... Шнырька появился в комнате с пакетом, из которого н а ч а л высыпать разные безделушки прямо на пол. Они были грязными и мокрыми от намула. Видимо, придётся решать дела быстрее, чем я думал. А всё дело в том, что когда я попросил Шнырьку найти родовой меч на дне Байкала, он мне ещё несколько других штук показал, прежде чем нашёл нужный. Я ему сказал остальные не трогать, а он, как я понял, насколько не хочу этим заниматься, хитро на меня посмотрел, и давай показывать, что там ещё было. А там было много всего». Север Байкала периодически радовал истов разломами и дикими тварями, и локальная война там шла сотни лет. И теперь, судя по всему, у м а л о в о появилась новая игра. Он решил всё дно озера перенести ко мне. Подошёл к кучке, что он высыпал, и обнаружил там родовые перстни, монеты и драгоценности. «Мне срочно нужна сокровищница». Нужно придумать, куда спрятать всё это добро. Если кто-то узнает, сколько здесь у меня родовых вещей, то их хозяева могут попытаться забрать силой свои реликвии. А ведь я ещё не разобрался с теми, что нашёл у себя в подвале. Пришлось всё это оружие отнести к Анне. «Что это?» — девушка распахнула глаза от удивления. «Даже не спрашивай», — сразу остановил её следующий вопрос. «Нашёл, когда искал свой меч. Нужно узнать, чьи они и какую ценность для нас представляют». «Если что-то есть нужное, может, сможем продать через организацию?» «Пожалуй, не стоит», — расстроила она меня. «Не стоит никому знать, сколько родовых мечей теперь у нас есть. За такое сюда может припереться и Абсолют». «Хм, интересно. А я смогу с ним справиться?» «Хотя почему бы и нет? Я в свои силы верю. А вот вопрос в другом. Переживёт ли моё имение такую битву и смогу ли я совладать с последствиями?» Она подтвердила мои мысли насчёт этих вещей. Древние рода очень болезненно относятся к своей памяти и чтят её. А у меня, вероятно, сейчас находятся их давно потерянные вещи. Ты права, но информацию по ним всё равно ноги. Это я само собой сделаю. Глянем, что нам из этого пригодится. Улыбнулась она мне, сидя в своём кабинете, который я специально выделил ей. Ещё что-то? Ага. А типа она не видит, что я стою здесь с пакетом в руках. «Вот это тоже нужно проверить. И потом доложи, что со всем этим лучше сделать». «Хорошо, обязательно». После этого я покинул Анну и вернулся в свой кабинет. «Да ты, блин, издеваешься!» На моём столе лежала новая партия оружия, и весь пол был усыпан всякими безделушками. А ещё у меня кружилась голова от недостатка энергии. Шнырька креп, и уже мог бегать на дальние расстояния, вот только энергии жрало это нехило». Я рассосал уже пятую жилейку за сегодня и, кажется, сотую за последние дни поисков. Но оно того стоило. Как открыл дверь, так и закрыл её и пошёл прочь. Ну, нафиг. Слишком много на сегодня для меня обновок. И, кажется, их будет ещё больше. Кто бы мог подумать, что Байкал хранит в себе столько тайн? Может, кто-то и подумал бы об этом, а вот я что-то пропустил тот момент, что реки и озёра для меня... тоже я в л я е т с я неплохим источником дохода. Остаток дня я провёл за медитацией и тренировками. Ни одному волку нужно возвращаться в свою прежнюю форму. Жаль, что энергии только очень мало. Но есть жёлтая желейка, которой вряд ли хватит на что-то полноценное. Новый день и новые приключения. Именно так у меня и вышло. Только я проснулся, как обнаружил сидящего на моей подушке шнырку и пристально смотрящего на меня. «Шобака, жди-ка!» — возмутился он, вместо того, чтобы сказать привет. «Кто?» — не понял я, о чём он говорит. т ш а б а к а повторил он. Я ничего не понял из этого, и он, тяжело вздохнув, решил мне показать. После просмотра его воспоминаний я был с ним солидарен. Затупок, такой затупок. Ему стало скучно, и он каким-то немыслимым образом завербовал карамельку к себе в напарнице и повёл её в подвал. Там они на пару устроили геноцид броненосцев, и пока я спал, они втихаря тащили из меня энергию. Всё бы ничего, ведь зачистка — д е л а п о л е з н а я но, блин, всё же в меру. Они так там всех достали, что теперь бои идут перед самым входом, и такими темпами они отступают до двери в подвал. А я ещё недостаточно откормил голема, чтобы он стал надёжной прочной дверью. Пуля докладывал, что голем всё ещё зачищает разлом. Делать было нечего, пришлось одеться и спуститься вниз. Я их просил присматривать за подвалом, а не тащить всех наверх. Шнырька тоже всё смекнул и рванул туда, откуда и транслировал мне, что там происходит. Вот затупок откусывает голову одному гоблину и лапами разрывает второго, и так ещё пятерых, но затем здоровенная дубина опускается на его голову, и он вырубается. Этот гоблин называется х о п г о б л и н и был следующей стадией эволюции простого гоблина. в три раза больше и раз в десять сильнее. По сравнению с обычными соплеменниками, он был тяжёлой артиллерией в их племени, и все самые сочные самочки всегда доставались ему. Теперь вся эта братья висит на карамельке, которая рычит и рвёт их на куски. А медоед лежит себе и отдыхает, гад! Полежав две минуты, встал и, как ни в чём не бывало, отряхнулся и напал на хоп гоблина со спины. Они не додумались атаковать лишь одно племя, Но решили закошмарить всех одновременно, и в итоге монстры решили объединиться против них. Ну и стратег из пупсика получился. Когда я спустился, то карамелька уже была зажата в углу. Может показаться, что её загнали туда, но это же хитрая кошка. Она заставила их так думать. И когда х о б Гоблин опустил свою дубину на неё, то она ловко подпрыгнула и по дубине забралась ему на плечи, откуда и ударила лапой по шее. Она, конечно, молодец, но теперь из этой сволочи течёт кровь, как из крана. Я сразу вступил в битву, давая время каре отдохнуть, э то м е д а я т хоть и сильный, но натуральный балбес. Ему дисциплины явно не хватает, не может отвыкнуть, что перестала ему капать халявная энергия. Артефакт убил, и меня хочет подвести под то же самое... ф и г м у Мой меч срубает голову гоблинов без проблем, и даже хоп-гоблин не стал для меня проблемой. Просто большая дура, которая думает, что сильна. На самом деле дико неповоротливая, и теперь лежит без одной ноги и орёт. Чёрт. Мы, конечно, глубоко находимся, но рабочие наверху могут и услышать его вопли. т р е в о к к нему, и меч пробивает артерию на шее, которая так и выпырает из-под кожи. Если срочно не вызвать целителей, то быстро умрёт. Что-то не вижу я здесь целителей. «Прости, чувак, но не судьба», — говорю ему, и о т п р ы г и в а е т последнего удара, который он хочет нанести мне перед смертью. Гоблинов и броненосов здесь много. Драки ещё на пару часов. И, как показывает шнырка, ещё идёт подкрепление. Вот только я заметил, как по потолку ползёт длинная скалопендра около метра в длину. На запах крови, что ли? Или на шум приползла? Думает, что и не видно, раз темно. Но темнота — это вещь сильно относительная. Свет её глаз тяжело спрятать, они сверкают. Я мог бы швырнуть в неё мечом, но зачем, если есть идея получше? подбирая с ь земли лежащего затупка, у которого язык болтается на м а к у и швыряя им. Врезавшись в скалопендру, они вместе полетели на землю, переплетясь в объятиях. Смотрится так себе, но зато это его разбудило, и он явно был недоволен таким поворотом событий. Его сейчас пытается сломать к а к и е т о дикая и противная тварь. Он стал, как сумасшедший, вырываться, а силы в нём немало. В итоге он разорвал скалопендру на части и теперь стоит на четырёх лапах, с красными от злости глазами, и хищно смотрит по сторонам. Гоблин, который налетел на него со спины, тут же получил когтистой лапой в лицо, которая содрала кожу с его черепа. А отморозок пошёл искать новые жертвы. С этого момента начался геноцид гоблинов. Карамелька сидела рядом и вылизывала ш а ш а у м языком лапу, которую запачкала в бою. Она такая чистюля, не то что этот затупок. Я планировал сегодня отправиться в Муравейник, где для Красивой хотел набрать муравейную гвардию. а ночью зачистить это место от гоблинов и прочего, и потом уже посмотреть, кто обитает там дальше. Примерно ш н ы р к а уже показал, кто там есть, но это было мельком, и картинка в моей голове пока ещё не сложилась. Похоже, там придётся здорово попотеть. А теперь выходит, что я завис тут с самого утра, а я ведь даже перекусить не успел. Мы уже очистили несколько больших помещений, и мне прям о грустно. к а к о й т р ы н д е ц у меня творится под домом. Все стены в каких-то лазах и от норках. И ведь даже не пойму, откуда может прийти опасность. Так как жрать уже хотелось нехило, я прибегнул к своему удару и призвал парочку волков, а ещё 20 муравьёв, а то чего они. Их отправил по норам убивать всё, что там им попадётся навстречу. Они как раз могли пролезть в эти норки, а вот мне пачиться не хотелось. В конце концов, я б о р о н или крот? Режиссёр Шнырка показал мне яркую картину боя моих п р и з в а н н ы х волков. В одной из таких нор сидели гоблины, которые устроили засаду, но им было неудобно так сражаться. По идее, они хотели зайти ко мне в спину. Интеллект кое-какой всё же у них присутствовал. Когда к ним заполз муравей, то они даже сопротивляться не пытались. В некоторых отнорках моих муравьёв попросту убили, а Шнырка так никого и не нашёл, когда прибыл туда. Жаль, что он не может быть во всех местах одновременно. Постепенно, проходя всё дальше, я давал команды за тупку и каре, налаживая их взаимосвязь, а также боевую слаженность, что тоже немаловажно. Периодически пинал мохнатую задницу, когда мой отважный, но слабоумный боец чересчур тупил. Местами, когда он хотел броситься в бой, я его останавливал и просил обойти врага сзади, оторвав тому ногу или хвост. «Да-да, сука-красолюды тут тоже были». Или у меня там каждый день открываются разломы, или мои родственнички были теми ещё извращенцами, которые устроили тут целый зоопарк с разной живностью. Хоть билеты продавай и устраивай познавательные экскурсии. Интересно, что живность теперь перестала между собой собачиться и бежит в нашу сторону. Типа враг моего врага — мой друг. Вот только плевать мне на них. Чем больше мы убивали, тем сильнее я становился, и тем больше у меня было душ». Так, к примеру, на нас выбежало воинство гоблинов, свежих и полных сил. А командует ими хоб-гоблин с каменной огромной дубиной. Он хищно смотрит на меня. Из его рта текут слюни. Проголодался, наверное. Другие варианты я сразу откинул. Ну нахер. Чё вылупился? Беги давай, обращаясь я к нему. Он меня не понимает и орёт, стуча дубиной по земле, чтобы запугать меня. Ах, вот так! Меня возмутило такое его поведение. Пойти башку ему оторвать, что ли? Хотя зачем? Есть варианты получше. Вызываю троих хоп-гоблинов и вселяю в иллюзии души. «Принесите мне его голову!» Царственно киваю на одинокого воителя, который уже перестал быть таким смелым. Мои тупицы кивнули и с голыми руками побежали на него. А вооружённый хоп понял, что ему сейчас пи... будет больно, и, развернувшись, побежал прочь. Реально, не очень он смелый, как оказалось. Его таки догнали. Но, как показал ш н й р ь к а э т ж в самом лагере, где было очень много врагов. Мои, конечно, там сразу пали, правда, голову ему всё-таки оторвали, как я и просил. Так что свою задачу они выполнили. А ещё забрали с собой кучу гоблинов, просто раздавив их. «Ну а чего те б под ногами путаются?» На шестой час в этом подземелье тут уже была война двух лагерей. Мои призванные сражались с м е с т н ы м и я решил попробовать разделить их на два отряда. Один доверил затупку, а второй — карамельке. Как итог, отморозок, рубился в одиночку, как маленький лев, и два раза был отправлен нокаут. А карамелька стала управлять призванными, которых я доверил медоеду. Вот у неё постепенно стало получаться. Она залезла на высокий выступ и оттуда раздавала свои приказы, а те послушно исполняли. На этой ноте я их покинул с рекомендацией отступить, как только призванные закончатся. Или они поймут, что тут дела труба. Мы отогнали местных довольно далеко, так что в наш дом они не заберутся. Им бы рано залезать. Конечно, это не факт, но всё же будем на это надеяться. А то мой желудок уже орёт благим матом. Ну а шнырку я назначил главным п о ж а л е й к а м получив в ответ негодующий вопль. Вот совсем не любит малой копаться в чужих мозгах. У выхода из подвала меня ждала Анна. Видок, конечно, у тебя тот ещё. Да и подвал у нас прелюбопытный, сообразила она сразу, что к чему. «Есть такое», — улыбнулся ей. «Не переживай, я справлюсь с этим. Ничего особенного, но после этого у тебя работы прибавится ещё больше». «Ещё?» — удивлённо воскликнула девушка. «Вчерашние мечи тебя так озадачили?» «Вчерашние нет», — покачала она головой. «А вот сегодняшние — да. И не только мечи». Понял я, о чём она говорит, когда мы зашли в мой кабинет, в который у неё тоже был доступ. «Сука, шнырька!» Я же его, как нормального человека, просил приносить трофеи из озера постепенно. Комната была завалена всяким хламом, и не только. «Нахрена нам старый якорь?» «А нет, их два». И медная рында с надписью «Бисмарк». Глаза старого лавочника неестественно расширились, когда мы с волком ввалились в легендарное оружие Архипа с несколькими большими сумками, а потом сходили еще раз в машину. «Давно ты не заглядывал ко мне, Александр. Я думал, ты забыл старика». Моя немаленькая ладонь утонула в огромной лапе старого Иста. «Как же, забудешь тебя!» — ухмыльнулся я и пошёл за товаром. С помощью Анны и Волка мы провели первичную сортировку добра. И это, я вам скажу, был сущий ад. Эти два, хм, эскупердея были похожи на старую д р а к о н ь ю пару. Ночью сокровищницу я п о с я г н у л Они бились за каждый предмет с такой яростью, что даже я офигел. В конце концов, мне пришлось стукнуть кулаком по столу. «Так, мы сейчас отбираем самое дешёвое барахло. Что же будет, когда дело дойдёт до действительно чего-то ценного?» «Мы оставим е о себе», — сразу широко улыбнулся в о л к м о л о д е ц Андрей», — похвалила Потапова Анна. «Вы друг друга стоите», — покачал я головой. «Может, тебе кровь на анализ сдать? Окажется, что ты потерянный в детстве в л а д е л е ц Голдсмитов? «Не смешно», — буркнул Волк. «Вообще не смешно», — скривилась за компанию Анна. В общем, в конце концов, мы отобрали самые простые и дешёвые вещи без клейма рода и наихудшего качества, хотя всё это барахло было игрушками, одарённых, поэтому по умолчанию стоило неплохих денег. Архип сразу же принялся перебирать вещи, называя свои цены. Я кивал, и он вбивал стоимость на калькулятор. «Цепочка!» «Металл и з разлома. Камень выпал. Двести рублей. Кольцо с рубином. Простое украшение, но камень хорош. Пятьсот рублей. Меч, к е р с к а я сталь. Тысяча. Ещё один двуручник, но бестолковый. Только за вес дам тысячу двести». «А откуда у тебя кинжал рода Байсуровых?» «Эм... Что?» — я вернулся к реальности. «Там же нет родового клейма». Зато есть резьба на рукоятке. Только Байсурова этим заморачиваются, и никому чужому не дают. Это их гордость». «Хм», — я протянул руку. «Дай-ка мне его сюда». Он протянул мне кинжал из-за даманита, который был мне ни к чему, но я планировал в ы р у ч и т ь за него хорошую сумму. Кинжал отправился обратно в пустую сумку. «Не было никакого кинжала», — посмотрел я в глаза лавочнику без улыбки. «Ну, не было так не было», — понимающий, п о ж а л п л е ч а м и Архип, и вернулся к д е л у «Так, что у нас тут ещё? Неплохой топор был. т о п о р е щ е н и к чёрту. Он что, под водой долго лежал?» Я закатил глаза. «Кажется, я застрял тут надолго. А ведь я хотел ещё заглянуть в муравейник». Центр истребителей монстров. Зал совещаний. «Итак, дамы и господа!» Хрулёв стоял около невысокой трибуны. Перед ним, в мягких креслах, вольготно устроились командиры дежурных групп центра. Это были мужчины и женщины разного возраста и разной внешности. Они имели разные классы и разную силу. Более того, хотя большинство из них и были аристократами, но парочка всё ещё оставалась простолюдинами. И да, как минимум трое из них получили титулы только благодаря своей работе, такой опасной и нужной для человечества работе. «Итак, как вы уже слышали, наш аналитический отдел...» Он кивнул на главного аналитика Сережу, только что закончившего свой доклад. «Показывает, что в последнее время в эпицентре происходит что-то аномальное. Количество разломов увеличивается с невиданной до с е л е скоростью. Я не знаю, с чем это связано...» Старый Ист скривился. «Мы не знаем, с чем это связано...» Из истории и архивов известно, что таких активностей у нас в Иркутском эпицентре было как минимум три. Вот только последний из них был 72 года назад. Причём аналитики не ручаются, что мы сейчас на пике активности. Скорость появления разломов может увеличиваться, и мы должны основательно к этому подготовиться. Итак... «Моим приказом уже объявлен экстренный сбор истребителей по всей империи. Нашего количества явно недостаточно. А судя по уровню разломов, я думаю, что наши спецгруппы тоже могут не справиться». «Это ты преувеличиваешь, Петрович!» — раздался весёлый крик с первого ряда, где сидел командир спецгруппы истребитель второго класса барон Василий Дёмин. Как раз именно он получил титул только благодаря самому себе. изначально будучи простолюдином. Специальными группами называли пять элитных, постоянно действующих дежурных групп, костяк которых состоял из 12 истребителей 2-3 класса. По необходимости они добирали нужное количество истов послабее, либо объединялись друг с другом для какого-то особого рейда. Именно они зачищали самые сильные разломы внутри эпицентра, куда для того, чтобы только попасть, нужно было повоевать, отбиваясь от диких тварей. «Нет, Вася, я не преувеличиваю. Наоборот, возможно, преуменьшаю. Суть в том, что ваши три обязательных разлома в неделю теперь превращаются в шесть. Я так и быть оставлю вам один день в качестве выходного. Но я в любой момент могу его забрать. Более того, если этого не хватит, будете ходить и два, и три раза в день». Звучит заманчиво. Засмеялся один из листов ч е т в ё т о г о класса, командир обычной группы. «У меня предложение, командир», — продолжил он. «Дайте мне галактиону на усиление, и я смогу закрыть все 12 разломов в неделю». Со всех сторон раздались смешки. Из присутствующих воинов кто-то оценил шутку, но кто-то искривился. «Хорошая шутка, Лефер», — без улыбки сказал Хрулёв. «О, только напомни, какая репутация у тебя?» «54», — с гордостью сказал молодой Виконт. Он явно гордился, что к 27 годам был крепким ветераном и уже два года водил дежурную группу без разных косяков. «А какая репутация у Галктионова?» Он смущенно пожал плечами. Народ же сразу достал телефоны. Самые умные решили проверить. По залу раздались хмыканье, изумлённые свисты и какое-то непонятное бормотание. «Ну, кто посмотрел? Подскажите нашему героическому виконту!» «Сто пятьдесят четыре», — сказала девушка в первом ряду. «Галактионов, если захочет, может взять с тебя, твою группу ещё половину из вас. И я с радостью вас ему отдам. Не только благодаря репутации, а благодаря тому, что я вижу». «Вот только я не вижу желания у Галактионова нам помогать», — сказала та же девушка. «Так точно, в и к о н т е с с а с в и р и д о в а улыбнулся дед. «Но я работаю над этим. В общем так, задание ясно ясно?» «Приступайте. По мере прибытия в центр призванных истов будут формироваться новые и усиливаться ваши старые группы. А теперь всем разойдись. Разломы сами себя не закроют».